Отставя чайничек кургузой, родной словарь беру и с музой моей вялой госпожой читаю в тягостной стоме. И нахожу в последнем томе меж хананыгой и ханжой хандра, тоска, уныние, скук, сплин и похондрия. А ну-ка стихотворение сочиню. Так час-другой лицом к огню сижу и арифмы подбирая. Лелеять все позабыв, и вот, как музыка из рая звучит курантов перелив.